Глава шестнадцатая. Настроение у меня было скверным. Я понимал, что принял правильное решение, выбрал переход в с и в и м пока у меня иди еще есть время поговорить. В Канто не пройдет совсем немного времени до того, как мы вернемся, может несколько дней. Я понимал, что поступаю верно, но на душе все равно было паршиво. Мы уже прошли КПП и стояли в очереди, чтобы подойти к порталу. В отличие от п о р т а л а о в Нон, тут толпилось довольно много народу, но не было широкого пандуса наверх. Да и сам п о р т а л не отличался внушительными размерами. За спиной спорили о чем-то Атрис и Сид, но мои мысли витали где-то в другом месте. Когда я сообщил Рекке, что пока не приеду, она обругала меня в самых нецензурных выражениях. Но помимо злости в ее голосе сквозила сильная обида, если не отчаяние. В общем, сердце у меня было не на месте. Интересно, как там после сезона бурь? Атрес оказался рядом со мной, видимо, устал спорить с Сидом и решил сменить тему. Не знаю. Я отрешен, н о п о ж а л плечами. Я там не был никогда. А настоящий Найт вроде бы бывал. б у д т о невзначай бросил Атрес. Это дебильная настоящий снова резанула меня по ушам. Да твою налево, я тоже настоящий. Атрес вроде меня принял, но не упускал возможности съязвить. Я покосился на него, но брат сделал вид, будто ничего такого не сказал. Только коротко обернулся на Сида. Он знает, буркнул я. Так что можешь, как обычно, не очень стараться держать язык за зубами. Перед нами стояло достаточно много народу. Большинство туристы из Ранеона, но судя по странной одежде некоторых, к о е к т о у приходило оттуда, пережидая в Кантоне сезон дождей. Первым делом, продолжил атрес, не став реагировать на мое ворчание. Надо узнать, нет ли д и й по близости. и м е я в виду курортные зоны. Много их там. Я решил отвлечься от тяжелых размышлений. Вокруг портала несколько километров, а дальше дикие земли. Там живут местные племена, если можно их так назвать. Откуда столько сомнения? Из-за моего левого плеча выглянул Сид. Ты что, не читал книжек? а т р е с ц о к у к н у л и раздраженно вздохнул. Книжки и архивы это одно. А вот вживую, если они там живут, как д и к а р и т у светских бесед можно и не ждать. Вряд ли Диа дичала настолько, что я не смогу с ней поговорить. Я усмехнулся. Ну или придется выучить язык местных. Ага. Сид показал руками обезьяну. Ууу, а! Он выглядел забавно, но некоторые люди в очереди на нас обернулись, одарив презрительными взглядами. Не выюживайся, шикнул на него Атрис. А то и в курортной зоне в жертву принесут. Мало не покажется. Я захрюкал от смеха, стараясь сдержаться и не засмеяться в голос. Спор Атрисы и Сида меня немного расслабил. Несмотря на это, внутри шевелилось беспокойство, и я не мог дать ему внятного объяснения. Когда я объявил Атрису, что после приезда мы все-таки отправимся в Цивим, он просиял и явно оценил, что я решил внять голосу разума. Поездка назад, разговоры с семьей, о т у с к и а р д е н е Нервная д р е м о т а на полке купе и все остальное пронеслось будто кино. Я смотрел на это все словно со стороны, хотя никаких причин всерьез быть не здесь, кроме некоторого беспокойства за р э к к и у меня не было. Где-то в районе солнечного сплетения шевелилась догадка. Сознание и восприятие мира шаг за шагом меняются. Меня начинают меньше волновать повседневные дела. Я стал замечать, что чувствую н а с т р о е н и е окружающих, но мне вроде бы не было до этого дела. Хотелось поговорить с Солом. Несмотря на его наигранную п р и д у к о в а т о с т ь сейчас мне казалось, что он сможет понять меня куда лучше, чем остальные. Но б о ж о к не явился. Мы сделали несколько шагов вперед, но до п о р т а л а еще оставалось приличное расстояние. Какое сейчас нам время года? Я повернулся к Атрису. Тот пожал плечами, но все-таки ответил: "Как читал, нечто вроде лета. Зелень, вода в океане теплая." Принесли течение. Температура ночью тоже должна быть приятная, так что если придется ночевать в лесу, то можно будет и на земле. Не загнешься без теплой кроватки. Почему-то опять съязвил Сид. Вну они же не загнулся. Раздражённо бросил Атрис, на что Сид только покивал. Уж не знаю, когда они успели сцепиться и почему, но дружеским их о б щ е н и е сейчас назвать было сложно. Думаешь, всё-таки придётся ходить по лесам? Я взглянул на Атриса. Всё возможно, ответил он. Самое неприятное то, что мы не можем точно сказать, сколько времени прошло с тех пор, как Дис бежал а в ц и в и м Я прикинул, что раз курортная зона вокруг портала существует и довольно успешно, то прибывающих могут и регистрировать. Хотя, если судить по сестричке Мари и и вообще всему, что я успел узнать о д и она могла уйти в леса огородами и вообще нигде не регистрироваться. Оставалось надеяться, что в ц и в и м е не такой бардак и уныние, как в Ноане. Спустя еще минут тридцать мы наконец смогли пройти через портал, и в отличие от н о а н а нас встретила не толпа разъяренных беженцев и автоматные очереди, а милые улыбающиеся девушки в очень откровенных нарядах. У меня аж рот п р и о т к р ы л с я будто попал на Гаваи. Не хватало только цветочных ожерелий. Девушки улыбались, проверяли пропуска, выданные на КПП, и манили за собой, забирая проходящих сквозь портал в разные стороны, чтобы отправить дальше. Если у вас забронированы места в отелях, можете пройти за мной, мурлыкала белокурая девушка, о г л я д ы в а я с десяток в о ш е д ш и х Кто-то из толпы отделился и последовал за ней. Если вы прибыли без определенных планов, то я провожу вас, добавила вторая, уже брюнетка. Мы переглянулись и двинулись к ней. За нами еще двое, какая-то престарелая пара. Я-то думал, пенсионеры сразу подготавливают почву для безмятежного отдыха. Чем могу помочь? Брюнетка оглядывала нас почти ласково. Нам бы поселиться где-нибудь, начал я. Где побольше магазинов и вообще народу, закончил за меня а т р е с Любим насыщенный отдых. Девушка кивнула и подвела нас к стойке, стоящей в нескольких метрах, развернула электронную карту. И указала несколько небольших отелей в самом сердце курорта. Я хотел возмутиться. Чем ближе к краю зоны, тем легче будет ее покинуть. Но адрес задумал что-то еще. Он деловито выбрал отель, и девушка протянула ему какую-то карточку. Можете взять прогулочную машинку или дойти пешком. Тут недалеко. Она широко улыбнулась. Я забронировала вам места. Нужно будет показать это администратору и оплатить. Большое спасибо. Ответил атрис и кивнул в сторону нужной дорожки. Я хотел расспросить у девушки, какая разница во времени с Кантоном, день за месяц или как, но брат дернул меня за рукав рубашки и заставил идти дальше. Я хотел спросить про время, буркнул я. Атрис молча указал на настоящую напротив высокую стеллу с часами, погодой и разницей с разными мирами в связке миров. Когда я подсчитал, сколько времени прошло с тех пор, как Дис б е ж а л а из Кантона, у меня волосы зашевелились на затылке. Почти восемь лет по первым б р и к и т к а м Вот чёрт, сказал я вслух. Вот и я т о м же. Атрес тоже рассматривал Стеллу. Хорошо, если она жива, а если и жива, то вообще помнит тебя. Я скрипнул зубами. Да, п о т р а т ь я на поездку к р и к к и неделю или дольше, тут накапало бы еще прилично времени. Даже сну она мне было такой большой разницы. Наверное, благодаря такому смещению времени, люди из Кантона любили отдыхать тут. Можно провести здесь месяц, полгода, год, а в родном мире пройдет почти в десять раз меньше времени. Удобно? Пока мы прились до отеля, я рассматривал окружение. За курортной зоной раскинулись на первый взгляд непролазные леса. Слева от дорожки чуть дальше простирался океан. Насколько я знал, с и в и м почти весь был покрыт океаном, оставляя для жизни совсем небольшой клочок суши. А значит, что хотя бы не придется искать Ди по всей планете, что уже хоть немного нарадовало. Так почему ты решил поселиться в самом центре? Я сделал несколько широких шагов и нагнал адреса. Потому что никто не будет нам выдавать архивы восьмилетней давности. Тем более, что мы не представители каких-то служб. Придется расспрашивать. Может, кто-то вспомнит ее. Да, протянул я. И правда. Дело усложнялось тем, что с тех пор, как Ди пришла сюда, прошло слишком уж много времени. А н а у г а д давать на лапу каждому администратору отеля в поисках записей тупо. Значит, будем тыкать н а у г а д Будто подтвердив мои мысли, сказал вслух Сид. Это не хорошо. Я покачал головой. Примерно так я себе и представлял первые трудности в поисках подруги. Артефакты я не чувствовал. Значит, если его часть или все оставшиеся находятся у Ди, то она очень далеко. Даже идея расспрашивать о ней у местных лавочников и другого народа мне казалась бесполезным занятием. Через них проходит слишком много туристов, и время все усложняло. У меня даже нет никаких предположений, с к а з а л я вслух. Если в Ноани она была своей, да и контактировала с г о р о д о а м и и жителями, то тут могла вообще сразу уйти в леса. Вряд ли. Сит мотнул головой. Если она тут не жила, то ничего не могла знать о лесах и племенах. Идти наугад самоубийство, а значит, она готовилась. Это в с е л я л о в меня хоть какую-то надежду. Я глубоко вдохнул уже горячий от солнца солоноватый воздух. Раз готовилась, то нужно обойти магазины со снаряжением, расспросить гидов и всяких там лодочников. Может быть, она брала какой-то транспорт. Черт подери, восемь лет назад! Восемь моих лет назад я еще был сопливым пацаном. В школе пинал всякое и знать не знал, куда меня занесет. Восемь лет назад у мамы даже еще не родилась Оксанка, а я считал всех девочек дурами. Вот это времена были, я понимаю. Не зевай. В бук меня толкнул а т р и с я чуть не врезался в группу девчонок на дорожке. Далеко еще? Нет. Над головами был полдень в самом разгаре. У меня трещала голова, и я вы с удовольствием искупался в прохладной водичке. На фоне полуденного зноя и м а р е воплотного воздуха мне показалось, что за нами кто-то шел минут так десять. Какой-то светловолосый парень. Я оглянулся по сторонам, но никого подозрительного больше не заметил. Наверное, я начинал п а р а н о и т ь Опять. Найт точно бывал здесь, но не в последние годы. За нами кто-то шел. Я все-таки решил сообщить адресу Исиду. Тут много кто ходит, усмехнулся приятель. Да, но тот за нами шел, парень какой-то. Мне становилось все жарче, а до отеля мы так и не дотопали. Вряд ли. Сид покачал головой. Я решил не з а ц и к л и в а т ь с я на этой ситуации. Нужно было отдохнуть и приступать к делу. Несмотря на райский видок этого мира, мне было в нем как-то не по себе. Почему этот курорт кажется какой-то резервацией? Я поморщился, когда а т р е с остановился, вроде бы, у нашего отеля. Пока он сверялся с названием и адресом, я достал из сумки ту самую фотографию. Единственное, что я мог показать, спрашивая Адди. Решил сразу спросить у администратора. а т р е с покосился на меня. Не знаю. Может быть, я спрошу. С чего т о же надо начинать? Пока убирал фотографию в нагрудный карман, где-то на краю зрения снова промелькнула светловолосая шевелюра. Это был тот парень? Я сбросил дурацкое ощущение, помотав головой. Тут куча народа. Дался я какому-то случайному прохожему. Максимум это был мелкий воришка, искал себе жертву, хотя я бы на его месте тянул к о ш е л ь к и у восхищенных местными красотами пенсионеров. а н е у такой троицы, как мы. Пошли, это здесь. От поисков преследователя меня отвлек сит. Атрис уже внутри. В холле оказалось довольно тихо и прохладно. Пока я витал в своих мыслях и пялился на люстры и кресла, Атрис сам все оплатил и расспросил у девушки на ресепшне, е куда лучше всего пойти вечером. Он все-таки намеревался походить среди шумной толпы и узнавал, как происходит торговля на ярмарочных рядах. Девушка мило ворковала с ним и явно пыталась флиртовать, поэтому р а с спросы затянулись. Нам досталось два номера. Атрис решил, что ночевать хочет в одиночестве, а может, надеялся на продолжение флирта с симпатичной администраторшей. Но поговорить о дальнейших планах мы уселись в одном номере. Сегодня немного отдохнем, начал Атрис. Вечером только сходим на ярмарку, а завтра уже будем прочесывать магазины походного снаряжения. А она не могла снаряжение сразу из дома притащить? с к у ч а ю щ е спросил Сид. Это вряд ли. Не согласился атрес. Дип о ч т и не бывала в Орнеоне. Она моталась туда-сюда и сбежала, именно сбежала, от чего-то или кого-то. Вряд ли у нее было время. Не думаю, что Папаша или Мара отправились бы за ней. в н о они и своих дел хватает, ответил я, плюхнувшись в кресло. Во всяком случае, проверить стоит, настаивал атрес. Даже если она была собрана, могло что-то понадобиться. У нас, кстати, тоже кое-чего не хватает, так что понял, я понял. Я поднял руки. Хорошо. Нам и правда с чего-то надо начинать, как ни крути. Чувствую, это будет не так-то просто. Я поднялся с кресла и неспеша подошел к высокому окну, выходящему на ту улицу, по которой мы пришли к отелю. Внизу сновали люди, но не так много. Все-таки солнце п а л и л о довольно сильно. Вдали виднелась береговая линия и пляжи. С четвертого этажа все окинуть взглядом не получалось, но кое-что оценить все-таки было можно. Даже с такой высоты было прекрасно видно, где в окружающем курорт лесу заканчиваются туристские тропы и начинается н е х о ж н а я обычными пенсионерами и семьями с детьми чаще. Я чувствовал, Ди просто не может быть здесь в зоне досягаемости. Возможно, Мара и не пошла бы за ней, но уйти далеко от людей — выход, когда хочешь скрыться. Я глухо вздохнул. Вроде бы мое волнение потихоньку начало отступать, хотя мутное о р предчувствие все равно оставалось на месте. Взглянув снова вниз на улицу, я опять увидел этого парня. Нет, но это уже точно не паранойя и не совпадение. Высокий, светловолосый парень в светлых шортах и рубашке с короткими рукавами. Он крутился рядом с отелем, мы поглядывал в окна. Он и правда шел за нами? Я сделал шаг назад и вправо, так чтобы м е н я осложнее было увидеть, хоть на четвертом этаже, но все-таки это было возможно. Мысль о том, что он все-таки варишка и просто так крутится рядом с отелем, вылетела у меня из головы окончательно. Сейчас вернусь. Я резко отвернулся от окна и быстрым шагом направился к двери. Атрис и Сид даже не успели ничего спросить. Да и объяснять мне было некогда. Он мог уйти или затеряться в толпе. Я ринулся по коридору так быстро, что почти готов был применить дымку, но тратить силы, когда не знаешь, с кем предстоит встретиться, не хотелось. Резво перебирая ногами, я преодолел оставшиеся три этажа, пролетел мимо удивленной администраторши и рванул на улицу, примерно запомнив, где стоял парень. Все-таки с высоты на р о д у на улице казалось куда меньше. Я метнулся среди толпы, вроде бы завивив светлую макушку, пробежал несколько метров, а затем встретился с парнем глазами, и тот что-то беззвучно выдохнув, бросился в сторону толпы. Я дернул за ним, стараясь сильно не распихивать прохаживающихся туристов, но догнать надо было однозначно. Он уже понял, что я его заметил, и снова к отелю так открыто точно не придет. Еще несколько метров я подгонял себя еле заметной дымкой, сосредоточившись на светлой рубашке мелькающей впереди. Еще полминуты и я схватил его за рубашку, дернув на себя, и остановился, как вкопанный. Парень, на вид лет двадцати, смотрел на меня с ужасом и глотал ртом воздух. Только не о р и прорычал я. о то й д е м и ты расскажешь, кто такой и зачем следил. Я, я. Только и смог выдохнуть тот. Пошли. Я потянул его за собой к краю дорожки. Остановившись у высокого парапета, я встал напротив. Если и побежит, то в сторону пляжа, а там и спрятаться негде. Да и судя по его виду, он не сообразит ничего другого. Говори, не громко сказал я. Тот только хлопал глазами и, видимо, соображал, чего бы такого мне наплести. Он даже не додумался сделать вид, что я обознался и возмутиться. Он побежал, ничего не сказал, когда его схватил за рубашку. Он и сейчас не мог ничего выдавить из себя. Прикидываться дурачком было поздновато. Ты следил за нами? Говори сразу, зачем? Повторил я. И лучше ничего не придумывай. Я ничего не сделаю тебе. Пока. Парень пожевал губами, потоптался на месте, потом глубоко вдохнул и выдохнул, немного подобрался и наконец выдал. Ладно, я все скажу.